Амитека Богословской. Для вас фантасты. Практическое пособие самоучитель-справочник для начинающих. Пренесловие. Оговариваемся сразу. Работа наша вряд ли пригодится, например, братьям Стругацким. Гору и вообще той небольшой группе литераторов — которые невесть зачем упорно придумывают новые сюжеты, пишут свои книги на высокохудожественном уровне и дают простор творческой фантазии, да еще вдобавок демонстрируют читателям свои солидные научные познания. Зачем все это? Не проще творить так, как это делает основная масса писателей-фантастов, любимцев областных издательств? остановившись на одном давно полюбившемся читателям сюжете и на постоянной компании основных персонажей. И все будут довольны. И автор, тираж 300 тысяч, и издательство, клан, и читатель, хотя вот тут кто его знает. Итак, мы начинаем. Первое. Название произведения. Тут необходимо сразу проявить сноровку. Надо так назвать свое сочинение. Чтобы читатель купил книгу, думая, что опус этот новый, и не раньше, как через двадцать-тридцать страниц, выяснил бы, что он это уже неоднократно читал. Лучшее название для романа или повести — «Планета» или «Звезда». Причем обязательно с дополнением — Для планеты с цветовым, а для звезды с буквенным, например, синяя планета, белая, зеленая, беж, желтая, черная, звезда, и игник, жет, эл, лучше из второй половины латинского алфавита, и еще лучше греческий язык, например, тау, пи, ипчелон. Альфа, Омега, Дельта. Вариант. Планета какого-нибудь стихийного явления. Например, планета Самулов, планета Бризов, планета Дождей, планета Ветров, слабых до умеренного. Теперь, когда у вас уже есть название, следует избрать Второе. Место действия. Прямо скажем, выбор здесь небольшой. В основном существуют два варианта. Либо Луна или Марс, либо планета из другой галактики, добираться до которой надо сотни световых лет. Венера начисто отпадает. Про нее обычный герои романов вспоминает лишь в прошедшем времени и с большим отвращением, например, «Помните, Рубен Тигранч, как мы с вами тонули в проклятых венерианских болотах?» Или «Помнишь, комрад Рене, как мы чуть не погибли, наткнувшись на венере у Южного полюса на гнезда ядовитых рататуев?» «Сатурн, Юпитер, Уран и тому подобное» совершенно непригодный, неуютно и непроверено. Что-то там еще не получится с маской и притяжением. Но вот зато планета АД-115-70 из созвездия Альфа-Ромео 216 световых лет — это кусочек лакомый. Есть где разгуляться. Мыслящие существа на планетах делится обязательно на две категории порабощенные подземные и правящие надземные иногда бывает наоборот но это только в тех случаях если под землей дышится легче жизнь надземная круглосуточно летающие персонажи допустима только для низкоразвитых организмов умыслящих существ полно дел непосредственно на планете Смотрение в сверхтелескопы на другие миры, строительство межпланетных кораблей и свержение существующих строев. Хотя над Венерой изредка летали какие-то разумные субъекты. Третье. Действующие лица. Земные персонажи, а главные герои. Первое. Командир корабля. Очень хороший человек лет тридцати двух, тридцати пяти. Высокий, широкоплечий, голубоглазый блондин. Возможен шрам на щеке, полученный при посадке на полый спутник планеты Амфибрахий-67. Женат двое малых детей. Два-три раза за роман его надо застать сидящим в одиночестве перед групповым семейным портретом. Фамилия простая, короткая, крепкая, Громов, Кедров, Седых, реже Прохоренко. Остается в живых. Второе. Заищена врач. Биолог, физико-химик, химико-физик. Предпочтительное имя Вера, Надежда, Любовь, реже Софья, желательно Николаевна. Двадцать восемь лет. Хрупкая шатенка с огромными глазами. Очень хороший человек. В отдельных случаях на мгновение робеет перед опасностью. Не замужем, но на земле ее около двух тысяч лет ждет любимый, о чем в конце книги узнает следующий персонаж, а именно Петя, Коля, Володя, Петя, Саша. Двадцать лет, лаборант-практикант, очень хороший человек, в очках, некрасив, но с обаятельной улыбкой, бесконечная жажда знаний. Тайно влюблен в предыдущую, в конце книги погибает, спасая остальных. Обожает командира, полное имя, отчество и фамилия этого героя выясняется только на последней странице, когда цитируется письмо командира к Колиной старушке-матери с сообщением о высших душевных качествах и героизме погибшего. Четвертое. Профессор. Археолог, геолог, физиолог, гельминтолог. 65-70 лет, слабого здоровья, борода, эспаньолка, академическая шапочка, даже в скафандре. Звать Марк Александрович Михайлович, очень знаменитый Россиен, иногда доживает до конца экспедиции, но, как правило, гибнет в середине книги от удушья, пробитый скафандр. На протяжении всей книги несколько раз просит, чтобы друзья оставили его одного умирать на пыльных тропинках далеких планет. Вдовец, неиссякаемый юмор, поговорки «Очень-очень хороший человек». Б. второстепенные герои, возраст любой. Первое — Рубен Казарян, Ереван, гениальный математик, очень хороший человек. Второе — Фарш Синг, Бомбей, астроном, хороший человек. Третье — Роберт Шелк, Чикаго, коммерсант, очень плохой человек. Четвертое — Градис, его дочь, значительно лучше отца. Пятое — научные сотрудники и экипаж. Олаф Сленсон, Осло, довольно хороший человек. Билли Уайт, Ливерпуль, средний человек, Отто Коржапко, Брно, хороший человек, Сабир Муртазов, Самарканд, очень хороший человек, Шалва Лебанидзе, Кутаиси, очень хороший, Эдуард Лейхтенштрац, Брюссель, неважный человек. Вся эта разношерстная компания грузится в межпланетный корабль длиной не менее трех километров с месячими садами, с красными лифтами, финиковыми рощами, бассейнами, молочными барами и спортивными стадионами и отправляется на какие-нибудь 100-150 световых лет в космическую бесконечность, почти не старея в пути, благодаря небезызвестному открытию Эйнштейна. Инопланетные персонажи. Первое. Верховный правитель планеты. Стар, высок, сед, умен, злобин хитер. Гипнотические глаза. Всех подчинил своей воле. В финале кончает с собой. Второе. Его дочь. Красавица. Миндалевидные глаза. Желтого цвета. Очень широко расставленные. влюбляется в командира корабля и спасает его и его друзей из заточения, при этом должна погибнуть сама. Третье — верховный жрец, старый плешивый негодяй и вдобавок трус, впоследствии бывает растерзан народными массами. Четвертое — молодой военачальник, безнадежно любит дочь правителя, в конце переходит на сторону народа и становится во главе восстания, все зовут его с собой на землю, а он остается со своим народом. На Марсе, например, имя и фамилия мужчины состоят из трех букв. Двух любых согласных по краям и одной гласной в середине. Простор для фантазии, опирающийся на элементарные законы теории сочетаний, тут невероятный. Например, «Далруп», «Вон там», «Вохсух», «Сапгир», «Барвос» и «Так до бесконечности». Женские же марсианские имена состоят из двух или трех только гласных букв и, возможно, более нежном сочетании, например, «Ау», «Эо», «Оэ», «Аа», «Уа» и так далее. Чем планета отдаленнее от матушки Земли, тем имена становятся длиннее и труднее для произношения, Причем тамошние мужчины предпочитают гласные, оставляя женщинам одни гласные. Верховный правитель, например, а они есть на всех планетах, зовется Возрогмешок, а его дочь Аоэмия. фамилии в этих местах Вселенной не бывает. Четвертое. Техническая терминология. Лучше всего обращаться с технической терминологией, возможно, небрежнее, вставляя ее в роман походе как будто бы читателю давно известны все эти премудрые наименования. Читатель будет очень упольщен такой верой в его научную эрудицию. Пример. Кедров включил преобразователь Самлина. По тусклому экрану забегали проворные «Поростольчаковой молнии Эффект Каздалевского пожал плечами Марк Александрович. Явление хорошо известное еще со времен старика Дронта с его примитивным крумолиастографом. Упражнение «Как превратить сухую науку в художественную литературу». Первое. Берется строгий физический закон, например, Всякое тело, погруженное в воду или другую жидкость, теряет в своем весе столько, сколько весит вытесненная им жидкость. Второе. Закон этот мгновенно превращается в художественную литературу следующим способом. Освещенный зеленоватым лучом инфраприфаста Росичкина, трепетно строившимся из двух кремированного реле, синфорного ногтескопа Брехта, Гровов наклонился над неподвижно лежащим Муртазовым, который со вздохом открыл глаза. — Всякое тело! — прошептал Сабир и, слабо улыбнувшись, потерял сознание. — Погружен ты на задумчиво прошептала стоящая рядом Гледис и, посмотрев на стрелку контрольных Муроделевых весов Вдруг отчаянно Вскрикнула. Теряет в своем весе Столько, сколько Весит, Спокойно отреагировал Громов. Медленными, С плегионально Мерцающими струйками По полу Расчегалась, Вытесненная им Жидкость. Так начинающий фантаст. За работу. Остается только в стабильный сюжет ставить новые названия и имена, и издание обеспечено. Правда, если останется бумага от очередного переиздания аналогичных книг, более оперативных авторов...